Глава 13. Ошибка маскировки. Зеленые лобстеры медлительно шевелят клешнями, словно монахи возносят молитвы морскому богу. Рядом аквариум с рыбой, карпы и сазаны, перебирая плавниками, сквозь мутное стекло наблюдают за сухопутными чудовищами. Слышен стук ножей и вилок, на террасе играет оркестр. Перед Мезенцевой на белоснежной скатерти бокал белого вина, соус, мисочка с лимонной водой для ополаскивания пальцев. Перед Шилле — стакан виски со льдом. «О, манифик, Великолепно! Я мечтала об этом два года!» Глафира с наслаждением разломила лобстера, наклонилась, чтобы высосать сок из клешни. «Мы здесь живем в нищете и убожестве, господин Крамп, в нищете и убожестве!» Шилле, профессионал маскировки, в этот раз надел парик, золотые очочки с круглыми стеклами, приклеил пшеничные усы и, кажется, засунул за щеки в вату, чтобы выглядеть полнее. Поэтому не ест, а только глотает виски. Много русских осталось в Хельсинки после войны. Мезенцева до дна выпила бокал вина, сделала знак официанту повторить. «Хватает. Вы знаете всех». Немец рассеянно оглядел помещение ресторана. Он задает вопросы, как бы между прочим, но глафиру не проведешь. «Я не рыба, господин Крамп. Не подводите свой сачок. Кто конкретно вас интересует?» Шилле сделал глоток виски. «Не вспомню имени. Марта или Магда. Дочь русской певички и немецкого физика. Она жила в Берлине перед началом войны». У нас было что-то вроде интрижки. Я слышала, она переехала в Хельсинки. Может, Мария, ее девичья фамилия Шваб. Жена репортера из коммунистической газетёнки. У нее швейное ателье на Эспланаде. Я у них шила жикет. Ужасная обдираловка. Шилли поморщился. «Нет, ту звали Магда. Впрочем, забудьте, нет смысла ворошить прошлое». Кельнер в белой ливрее с очком вылавливал из аквариума рыбу. Крупный сазан повернулся в воде, ударил хвостом, но тут же был ловко закручен в сетку. Мезенцева сладостно обсасывала хвост лобстера. «Прекрасно. Жаль, что меня не видят старухи из русского дома. Они бы лопнули от зависти». «Что скажете о деле, Крамп?» Он ответил после паузы. «Что ж, я посмотрел материалы». «Пожалуй, ваши сведения представляют некоторый интерес». «Некоторый интерес», — передразнила Мезенцева. «Да это настоящее сокровище. А скоро я заполучу всю документацию, средства связи, радары, передающие устройства». Глафира подметила, как алчно блеснули его глаза за стеклами очков. «Повторяю, мне нужно знать, как к вам попали эти сведения. Кто ваш связной?» Хотите, чтобы я сдала вам курицу? Ну нет. Сначала купите золотые яйца. Вы получите свой гонорар, если выведите нас на всю цепочку от агента до курьера. Мезенцева задумчиво отодвинула тарелку с остатками панциря. Зря вы отказались. Лобстеры божественные. Что ж, в общем, мне все равно, как вы будете дальше разбираться с этой историей. Вы все узнаете. Только деньги вперёд, Шилле допил виски и щелкнул пальцами, подзывая кельнеры. Счет. Но я собиралась взять десерт. Я не располагаю временем. Вы ставите передо мной нелегкую задачу, но так и быть. Вам соберут деньги, часть наличными, часть в ювелирных изделиях, как вы просили. Встретимся в субботу в пять часов у входа в парк Аспланада». Принесли счет. Шилле внимательно изучил бумагу и полез за портмоне. Мязинцева по-фински обратилась к парню в белой ливрее. «Вызовите мне такси. Цветочная улица, дом 9. И включите сумму в счёт». Официант вопросительно глянул на Шилле, тот холодно кивнул. В ателье тоже пили белое вино, загородив ширмой витрину, поставив бокалы и бутылку на раскроечный стол. Хильда и Мария сидели на диванчике, а Сабалайнин примостился на высоком табурете. «Они все время говорили о войне», недоумевала рыжеволосая Хильда. «Я понимаю, это было страшное время. Но почему русские не хотят поскорее все забыть? Если на твоих глазах убивают ребенка, старую женщину, брата, ты будешь это помнить всегда. Русские потеряли миллионы жизней». Хильда хмурила тонкие брови. «Значит, это будет продолжаться вечно. Мы ненавидим и боимся их, поэтому готовим новое оружие». Они в ответ боятся нас и ненавидят. И самолет над нейтральными водами для них угроза. Его уничтожают. Саволейнин попытался подбодрить девушку. «Я уверен, надежда есть. Дай мне время. На днях я что-то узнаю». Хильда допила вино и поднялась, расправляя юбку. «Матеус, Мария, я хочу вас поблагодарить за участие. Вы мне стали как родные, помогли пережить это трудное время». «Знаете, я рада, что приехала в Хельсинки. Иначе, наверное, мы бы не встретились с Эриком. Не знаю, что бы я делала без него». Мария дружески обняла Хильду. «Эрик — отличный парень. Смотри, не упусти». «Уж постараюсь». Впервые за весь вечер улыбнулась девушка. «Мне пора». Савалайнин открыл дверь в кабинет Марии, где стоял телефон. «Хильда, мне нужно сделать звонок в редакцию. Подожди, мы тебя подвезем до отеля». Девушка взяла свою сумку. «Спасибо, Матиас, я хочу пройтись. Но на улице дождь?» «Ничего, я люблю такую погоду». Мария сняла с вешалки свой красный плащ с капюшоном. «Возьми хотя бы плащ». Хильда, поблагодарив, обняв на прощание финских друзей, накинула на голову капюшон и вышла из ателье. Накрапывал дождь, шелестели мокрые кусты, улицы были безлюдные. Хильда шла по бульвару, думая о словах Марии. Да, боль, которую нам причиняют, отнимая близких, невозможно забыть. Война, как древний скандинавский уроборос, змей, кусающий себя за хвост. Как вырваться из этого убийственного круга? Простить врага? Но разве это не признание слабости? Эрик говорит, что мы должны восстановить доверие, которое когда-то было у России и Европы. Он пацифист и выступает за сокращение вооруженных сил и расходов на оборону, за прекращение военного сотрудничества с Америкой. «Пока это только студенческие выступления, но ведь они и меняют политику», — так говорил отец. «Если Эрик решится делать политическую карьеру, Хильда поможет ему. Такие люди нужны в парламенте? Честные, добрые, скромные?» «Конечно, будет непросто пробиться. Это дело нескольких лет». думая об этом Хильда подходила к железнодорожному мосту, за которым начиналась улица, ведущая к университетскому кампусу. Выходя из ателье она конечно, не заметила, как за ее спиной из-под навеса автобусной остановки, вышел коренастый мужчина в шляпе. Из-за шума дождя она не слышала его тяжелые поступи, и, поднимаясь по скользким ступеням моста и не подумала обернуться, когда за ее плечом возникла тень незнакомца. «Нет ли спичек? Простите?» Недоумение, попытка осознания, ужас, погружение в кошмар. Хильда пережила этот переход за две или три секунды, которые понадобились кравицу, чтобы опрокинуть ее на перила, схватить за лодыжку и сбросить с моста. Она летела в воздухе, и ее мозг перестал анализировать реальность, воспринимая происходящее как внезапно случившийся сон. Хильда увидела рассвет над бескрайним пространством свинцово-серой воды. Низко над водой летящий шведский самолет разведчик «Дуглас». Сквозь радиопомехи звучал голос диспетчера. Это был чужой язык, но Хильда понимала каждое слово. «Экипаж ДС-3, вы нарушили воздушную границу СССР. Экипаж ДС-3, следуйте за бортом пограничной службы». «Экипаж ДС-3! Требуем подчиниться приказу!» Но шведский самолет не поворачивал. Он уходил в сторону нейтральных вод. И тогда в небе показался советский истребитель, стремительно приближаясь, накрывая Дуглас своей тенью. «Огонь!» Хильда упала на рельсы. Боля взорвала ее изнутри. Но за мгновение до гибели она успела увидеть, как шведский самолет, охваченный пламенем, падает в воду.